2013 год. Пайпер. Пайпер катила свой небольшой чемодан на колёсиках по терминалу мимо рядов пластиковых сидений, ресторана с блинчиками и лавки с неоправданно дорогими подушками для шеи и масками для глаз. Через двойные двери она вышла в главный коридор и сразу принялась искать в толпе Маргу. Сестра на последнем месяце, её трудно не заметить. Пайпер вдруг вспомнился вчерашний сон, в котором Марго стоя на краю ямы, теряла равновесие. Лучше выбросить это из головы. Вот парочка обнимается. Мама встречает сына-студента. Мужчина в костюме держит табличку с надписью Группа Уокера. Полицейский изучает толпу. Марго нет. Пайпер полезла в сумку за телефоном. Кое кто коснулся её руки. Пайпер. Это был полицейский Джейсон. Вайпер наконец узнала в нём своего зятя. Дело было не только в безликой форме. Последний раз они виделись на Рождество 2 года назад. С тех пор Джейсон похудел и теперь выглядел намного старше. Неужели это тот самый неуклюжий лохматы мальчишка с полными карманами жуков, который повсюду ходил за ними тем летом? Тот самый мальчишка, который писал Эмме зашифрованное любовное письмо? Пари Пайпер замечала, как Джейсон весело ухмыляется или пожимает плечами, и снова видела в нём того двенадцатилетнего парня. "Рада тебя видеть", сказала Пайпер, и он крепко её обнял. От Джейсона пахло пряным гелем после бритья и сигаретами. "А где Марго?" "Мм, не смогла приехать", напряжённо ответил Джейсон и отвёл взгляд. Под покрасневшими глазами залегли тёмные круги, как будто он не спал целую неделю. Поехали домой, поговорим в машине. Джейсон забрал у неё чемоданчик и таким быстрым шагом пошёл к парковке, что Пайпер едва за ним поспевала. Они забрались в старый пикап Ford Ranger. Кондиционера не было, ехали с открытыми окнами. Солнце пригревало через лобовое стекло, в кабине стало очень душно, но Джейсон этого не замечал, даже не вспотел. Несмотря на жару и явное отсутствие амортизаторов и приличной подвески, Пайпер была рада, что он приехал на своей, а не на полицейской машине. Если в их крошечном Лондоне вообще есть полицейские машины. Пайпер редко сюда приезжала. Обычно сестра Саман навещала её в Лос-Анджелесе. Марго была только рада на пару недель вырваться из родного городка и посмотреть разные достопримечательности: битумные озёра, китайский театр, пирс Санта-Моники. Она увлечённо разглядывала архитектуру, и Пайпер поражал интерес сестры ко всякому ар-деко, так непохожему на все эти старые мельницы, фермы и гранитные амбары Вермонта, сохранению которых Марго посвятила всю свою жизнь. Джейсон почти никогда не ездил в Калифорнию вместе с женой, говорил трудно вырваться со службы. Паппер не расстраивалась, не то чтобы она не любила зятя, просто в его присутствии ей было неловко. Она вела себя наилучшим образом, как и подобает мудрой старшей сестре. Ведь в детстве Джейсон знал совсем другую, безрассудную Пайпер, по чьей вине Марго постоянно попадала в неприятности, то из-за первой пивной вечеринки, то из-за травки. Что еще хуже, в старших классах Пайпер считала, что более дурацкой затеей, чем встречаться с Джейсоном, и быть не может. И даже сказала Марго, «Для него ты всегда будешь вторым номером, этаким, утешительным призом. Он давно влюблён в Эми, ничего не напишешь. Зря она была так жестоко с собственной сестрой, хотя видит Бог, говорила правду. Неизвестно, знал ли Джейсон о её непрошенном совете, хватало того, что Пайпер сама об этом помнила. Джейсон оплатил стоянку и выехал с парковки аэропорта. Он крепко сжимал руль, золотое обручальное кольцо поблёскивало на солнце, Джейсон молчал, и Пайпер начала волноваться. Джейсон, с Марго всё в порядке. Утром она упала в обморок, ответил он, не сводя глаз с дороги. Я отвёз её в больницу, и врачи сказали, что у Марго повышенное давление, а это может быть опасно и для неё, и для ребёнка. Называется преэклампсия или как-то так. Ей прописали постельный режим, и в зависимости от состояния могут назначить роды до срока. «Он сообщил все это своим полицейским тоном, никаких эмоций, мэм, только сухие факты». «Но с ней все хорошо?» — обеспокоенно спросила Пайпер. Ее голос дрожал. «Будет хорошо, если станет отдыхать и слушаться доктора. До срока всего две недели, уже недолго». Марго терпеть не могла сидеть на месте и всегда занималась пятью делами сразу. «Он не могла сидеть на месте и всегда занималась пятью делами сразу». Постельный режим для неё всё равно что тюремное заключение, бедняга. Джейсон Кинн Вул по-прежнему глядя вперёд, на перекрёстке с заправкой и рестораном Friendly's, он повернул направо и перестроился в левый ряд к выезду на трассу. За окном мелькали гипермаркеты и сетевые кафешки. В детстве ничего этого не было, только фермерские земли и дома. Пайпер, сказал он мрачным тоном, Я понимаю, что произошедшее с Эмми тяжёлый удар, весь город в ужасе. Марго тоже пала духом. Я ведь помню, как вы втроём дружили в детстве. Ещё бы ты не помнил, машинально подумала Пайпер. Ты же был там, следил за нами шпионил, жаждал внимания Эмми, только ничего не вышло, так ведь? Ведьма Джейсон замолчал в ожидании её ответа, и Пайпер выбросила из головы жестокие мысли. Непонятно, каких слов он ждал. Так что она просто кивнула. "Я не хочу, чтобы ты расстраивала Марго разговорами про эме, никаких газет или новостей по телевизору". "Хорошо", согласилась Пайпер. "Пока мы не приехали, расскажешь что-нибудь о произошедшем?" "Нет. Расследование ещё продолжается. Есть хоть малая вероятность того, что Эми не виновна". Джейсон вздохнул. "Я тоже не желаю в это верить, но все улики указывают на неё". Мне трудно представить, что ими способно на нечто подобное. Он покачал головой. Никогда не знаешь, кто на что способен. А малышка спросила Пайпер: "Дочка Эми, с ней всё в порядке?" Насколько всё может быть в порядке с ребёнком, чью семью убили в доме, на крыше которого она пряталась? Господи, какой ужас. Она стояла там как статуя в одной пижаме, ноги в крови. Боже, в тот момент она была так похожа на Эми в детстве. Голос Джейсона дрогнул, и в его словах наконец появились эмоции. В общем, она не могла сдвинуться с места. Пришлось нести её обратно в дом на руках. Девочку трясло. Она ни слова не говорила, шоковое состояние, сказали врачи. Бедняжка. Как же её зовут? Пайпер никогда не видела с девочкой, но узнавала от Марго новости о детях Хейми и смотрела их фотографии в Фейсбуке. Спросить у Джейсона, Пайпер стеснялась. Тогда станет ясно, что она совершенно выпала из жизни не как лучшей подруги. Остаток пути они проделали в тишине. Попытки завязать беседу вскоре иссякли. Оба сдались и просто смотрели в окно. Перед съездом на Лондон Пайпер вспомнила рассказ Эми о том, как трасса погубила мотель. Раньше на 10-м шоссе кипело движение. По словам бабушки Шарлотты, постояльцы приезжали каждый вечер, а по выходным вообще все номера были заняты. Куча зрителей собиралась на эти безумные представления куриного цирка, которые устраивали моя мама и её сестра Сильви. Все хотели посмотреть на корову Люси. Однако, как только построили объездное шоссе, поток людей иссяк. Им больше не зачем было заезжать в Лондон. Пайпер прекрасно их понимала. Когда после развода родителей, они переехали в Лондон, Пайпер попала в Богом забытый, опустевший городок. Магазины и рестораны заколочены досками, крыши провалились, окна разбиты. Даже сейчас она не представляла, что может привести людей в этот город, что заставило её сестру остаться здесь. Марго работала в некоммерческой организации, которая выдавала гранты на восстановление и поддержание исторических зданий. Она всегда говорила, что Лондон для неё самое подходящее место. Молодые семьи ремонтируют потрясающие старинные дома. Застройщики приобрели несколько зданий в центре и планируют открыть студию йоги, кофейню и паб. Правда, эти планы так и не воплощались в жизнь, и Пайпер считала, что оптимизм её сестры граничил с бредом. Большинство витрин на Мейн-стрит были закрыты. Работали только антикварная лавка, парикмахерская и магазин всё по одному доллару. Вулвордс. Стоял на месте с забитыми окнами, сквозь щели в которых виднелась буфетная стойка. Осталось две заправки, на одной из них реклама знаменитых жареных цыплят миссис Кளாக். Крошечная библиотека в каменном строении, конгрессионалистская церковь и мемориал ветеранов американских зарубежных войн. Недалеко от центра расположилось гранитное здание с пожарной частью и отделением полиции. Джейсон посмотрел в его сторону и помахал мужчине в форме пожарного. Дороге явно требовался ремонт. Впереди ехал автобус. Из заднего стекла на них смотрела девочка. Подружка прошептала что-то ей на ухо, и та с хохотом отвернулась. Когда-то и Пайпер с Эмми ездили вместе на заднем сиденье, выходили у мотыля и бежали по размытой гравийной дорожке на кухню, где их ждала бабушка Шарлотта с зажатой в зубах сигаретой. В гостинной на всю мощь работал телевизор, чтобы бабушка ничего не упустила в мыльной опере, пока ходила из одной комнаты в другую. Она встречала их тарелкой печенья, которое на английский лад называло бисквитом. Все мои бабушки и дедушки из Лондона как-то раз с улыбкой сказали ей Эми: "Из Лондона в Англии и из Лондона в Вермонте". Но сейчас школьный автобус проехал мимо покосившегося указателя мотеля. Пайпер прочитала знакомые слова: "Мотель Тауэр, 28 номеров, мест нет". Когда-то буквы были красными, а теперь выцвели и стали едва различимы. Подъездная дорожка вела к покосившейся башне. У мотеля по-прежнему было полно полицейских машин и репортёрских фургонов, и все дети в жёлтом школьном автобусе прилипли к окнам. У Пайпер перехватило дыхание. "Господи", выдохнула она, глядя на башню. Строение и тогда было в ужасном состоянии, но сейчас башня пугающе наклонилась вправо, словно её тянуло к дому. Каменные зубцы с крыши обвалились, вход был забит двумя доусками, поверх которых добавили знак: вход воспрещён, а окраской на стене кто-то написал: опасно. У Пайпер по телу пробежал холодок. Джейсон притормозил. "Прости", сказал он. "Надо было поехать другой дорогой". Все нормально. «Не знаю, говорила ли Марго, — добавил Джейсон, еще крепче сжимая руль, — Эми оставила записку. Ну, не совсем записку, просто написала кое-что на старом снимке. Двадцать девять номеров. Тебе это о чем-нибудь говорит?» Впервые с момента встречи в аэропорту Джейсон посмотрел прямо на нее своими карими глазами, ожидая ответа. «Будто Пайпер опять двенадцать лет», И её опять достаёт надоедливый поклонник Эми. Они все над ним смеялись. Пайпер сделала вид, что пытается припомнить и покачала головой. "Мм, нет", сказала она, не отрывая взгляда и не выдавая эмоций. Лучше бы они не нашли этот чёртов снимок. Лучше бы она вообще никогда не слышала об этом 29-м номере и не видела бы его собственными глазами. Ни о чём. Джейсон молчал. Интересно, он ей поверил? «Как мы выяснили, — наконец, — сказал он, — на самой фотографии мама Эмми Роуз со своей сестрой Сильви. Им там примерно 8 и 12 лет. Сильви пропала вскоре после окончания школы. Эмми ничего о ней не рассказывала. Пару раз упоминала, — пожала Пайпер плечами. Сильви вроде бы сбежала в Голливуд, — И всего на мгновение Пайпер почувствовала, что её щёку обожгло горячим дыханием Эмми, которая прошептала ей на ухо: "Врушка, врушка".